Побеседовав с охранниками Сватова, лично с майором Игорь Эдуардович разговаривать не стал, с начальником полигона и его помощниками, Дубневич посетил один из отстойников, где содержался плененный Сватовым командир дорожных мстителей и, попросив привести его в чувство, допросил. После этого, приказав заместителю Сватова не трогать Воробьёва и захваченную в деревне девушку, разыскал Джахангира на краю зоны созерцающего вместе со своим мрачным спутником мшистое болото. Меня ждут неотложные дела, сказал он, глядя в спину Мстислава Калиновича. Обещаю к вечеру доложить о поимке беглеца и разрешении конфликта. Разрешите убыть в Брянск. Поезжайте, полковник. сказал Джахангир, не оборачиваясь. Может быть, вы ещё успеете спасти положение. Одна просьба, полковник Крутов нужен мне живым. Дубневич крутанул желваки на щеках, сдерживаясь. Он будет доставлен сюда живым. Вы анализировали, полковник, почему на территорию секретной части, охраняемую двумя поясами электронной и электрической защиты, лазерными и фотоэлементными трассами, датчиками пали и частиц людьми, наконец, свободно проникают посторонние лица или бегут пленники? Полковник помолчал.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 Не выслушав ответа, Трипольский положил трубку. Дубневич посидел за рабочим столом в своём кабинете, оглушённый свалившейся на него заботой, угрозений совести или каких-то моральных сомнений он не испытывал. Проверка работоспособности пси-генераторов на расходном материале давно превратилась для него в рутинное мероприятие, и вызвал Мокшина. Мэр Брянска словно ждал этого момента. Откликнулся тотчас же и через полчаса подъехал к штабу округа, где его знали и пропуска не требовали. В кабинете полковника он появился мрачный и целеустремлённый, как боксёр перед боем. Мог бы и не утруждать себя визитом. Встретил его Дубневич посреди кабинета, пожимая протянутую руку. Что это ты напряжённый, как бык на кориде?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 У меня тоже есть агенты в некоторых ваших структурах. С грёбаным полковником, увёзшим Лизу, разбирайтесь сколько вашей душе угодно, а Елизавету верните. Она влипла в наши разборки случайно из-за этого прыткого Мокшин хотел выругаться, но сдержался. Крутов сбежал. Спокойно сказал Дубневич, наблюдая за реакцией мэра, на лице которого отразилось сначала удивление, потом недоверие и озабоченность. Сбежал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 Если бы не доверяли, разговаривали бы иначе. Командующий час назад поведал мне китайскую стратагему, смысл которой сводится к тому, что с врагом всегда всё ясно, а в друзьях уверенности нет. Понимаешь, о чём речь? Губы Мокшина раздвинулись в ехидной усмешке. Значит, и вам не доверяют, полковник. Хорошо же вы себя зарекомендовали, но я-то перед ним не обязан ходить на задних лапках. Поеду и потребую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 Иди работай, ищи полковника, подбери детей директору, докажи свою полезность. В Жуковке в ближайшие 2-3 дня не появляйся возмно разборке. Как же я буду искать крутого? На траве своих псов начальнику ВД под тобой ходит. Мокшан посидел, сгорбившись, глядя в пол, размышляя о чём-то, поднял на хозяина угрюмый и упрямый взгляд.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 Дубневич бросил трубку, но снова поднял и вызвал командира своей личной охраны. "Отряд в ружьё. Через 20 минут встретишь на аэродроме, готовь вертолёт. Ещё через 40 минут все погодные К-60 выгрузил Дубневича с десантом легионеров численностью в 10 человек на окраине Жуковки. Водворили сопилки, где их уже ждали таптуны Гаглидзе". Наблюдательными оказались совсем юные с виду бритаголовые мальчишки, играющие роль скинхедов, новоявленных последователей хиппи и пофигистов, любителей полной свободы самовыражения. Где их откопал майор, каким образом обучил азам и секретам слежки, было неизвестно. Однако держались они хорошо, вышколенно, а докладывали о положении объектов с сознанием дела, так что Дубневич остался доволен.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 Служим российскому легиону, не моргнув глазом, ответил Скинхед и бросил два пальца к виску, отошёл к своим напарникам, стоявшим у грязной запалённой девятки. Боюсь, мы засветились, понизил голос Дубневич, глядя на них. Достаточно увидеть их один раз, чтобы запомнить. Если Федотов, агент конторы, он их уже вычислил. Думаю, они всё-таки работают со сменой, безразличным тоном отозвался крупнотелый Шевчук, командир оперативной группы быстрого реагирования. Г оглед за дилетантов в своей епархии не держит. Если проколемся с операцией, я его уволю к чёртовой матери. Ну что, поехали? Где будем брать Федотова? Если он ещё в офисе, лучше всего там. Из дома у него наверняка приготовлены пути отхода, в том числе подземные. Дубневич думал недолго. Командуй, объясняй своим бойцам задачу на месте. Им достаточно двух слов.